Глава 17. Гавань и тёплый приём. Наша дружная компания в составе пяти человек спустилась по трапу не сразу. Галь велел ждать, пока наши вещи не погрузят в подъехавшую за крутым мобилем телегу. Ага, Гальханаан не обманул. За мной приехала настоящая телега, запряжённая парой вороных лошадей. Видимо, кляч для меня в особняке Кевина Хельсадара не нашлось. Ох, Забыла гребанное сейш представить Конечно, наследник рода. Нельзя позволять себе такую оплошность. Если вы думаете, что я зла, нифига подобного. Пф, пусть я телегу только на экране телевизора видела, но меня так просто не напугать. Просто в селе, куда меня частенько родители сплавляли на лето к бабушке, уже давно никто не использовал лошадей таким образом. В каждом дворе какая-никакая, а машина стояла, а лошади... Лошади были только у одного мужчины, дядьки Митяя. Он разводил их для своего удовольствия. Даже бизнес организовал, конный туризм. Уж очень хороши были сельские просторы. Что-то я в воспоминания ударилась. Вернемся к нашим баранам. Я уже поняла, что добираться до особняка мне придется на телеге. Потому как синий глянцевый мобиль был рассчитан только на двух пассажиров, и второе место, судя по открывшейся двери, уже было кем-то занято. Видимо, кто-то хотел выйти, но передумал. Либо его остановили, чтобы насладиться развернувшимся зрелищем. Лица водителя и его пассажира видно не было затонированными стеклами, поэтому я могла только предполагать, кто там приехал поглумиться над очередной истерикой Эмиан гласар Судя по тому, как моя драконница злилась, она, истерика я имею в виду, была бы масштабных размеров. Дали, кстати, тоже возмущенно сопела, с прищуром на лице следуя за нервным возничим, которому выпала честь, объявить нам о поездке на его дырявом транспорте, где повсюду была разбросана солома и жутко пованивала навозом. Да все в моей компании злились, честно сказать. И дедушка Растан, и ардаль но больше всех Галь Ханаан. У меня даже робко промелькнула мысль, что, возможно... Я подчеркиваю, возможно, у меня будет тот, кто поддержит в трудную минуту в моем несправедливом одиночестве. Я улыбнулась назло зрителям, сидящим в мобиле. Обошла телегу, внимательно посмотрела на лошадей. Лошади посмотрели на меня. Они были непривычно огромного размера. В холке почти под два метра, еще и с шипами вместо гривы. Гладить таких – опасное мероприятие. Сделала вывод, возвращаясь к телеге. «Госпожа!» С трудом выговорила Талана сквозь плотно сжатые челюсти. «Это...» «Тише, Таля!» Я коснулась плеча сестры, которую подарил мне новый мир, и осторожно поправила капюшон на ее голове. «Не нервничай! Самое интересное еще даже не начиналось!» «Интересное?» Вспыхнула блондинка. «Интересное?» «Тише!» Повторила я, не сдержав рвущегося из груди смеха. «На самом деле это круто, когда люди так искренне негодуют из-за несправедливости, направленной в отношении тебя». За спиной хлопнула дверь мобиля. Я с улыбкой повернулась к тому, кто всей душой хотел меня унизить. Но не меня, Эмиан Сейш Глоссар, да только с некоторых пор это больше не имеет значения, потому что я Эмиан. Застыв в грациозной позе злого превосходства, Это я так описываю широко расставленные ноги и скрещенные на груди руки. На меня смотрел вполне симпатичный шатен с вьющимися волосами. Уж было подумало, что передо мной тот самый Кевин, но наши взгляды встретились, и я поняла – нет. Глаза этого дракона были светло-коричневого цвета. Он никак не водник. Скорее всего, такой же черный дракон, как и Ордаль. Что примечательно, этот молодой мужчина нахально ухмылялся мне в лицо. По ту сторону моба выплыла белая макушка, отвлекая меня от презрительного торжества кореглазового дракона. Девушка, пепельная блондинка. Она вышла чуть-чуть вперед, ближе к капоту местного спорткара, и я почувствовала себя обделенной красотой. Ха, вот так всю жизнь не заморачиваешься, и вдруг неприятное чувство, скажу я вам. Блондинка обладала кукольной красотой. Чистая светлая кожа снежным румянцем на щеках, пухлые губы, которые, как пишут в книгах, созданы для поцелуев. Но меня поразил цвет глаз красотки. Мягкий, светло-зеленый, обрамленный густыми темно-коричневыми ресницами и подчеркнутый аристократичным изломом бровей. Что сказать? Красавица! Помимо природной красоты, девушка была изысканно одета в изумительное платье, оттеняющее цвет ее глаз. Зеленая вуаль на рукавах, похожая материалом на мой, захватывала грудь и шею, замыкаясь под подбородком блондинки на застежку из драгоценных камней, предварительно изумрудов. Этот прозрачный ворот служил для того, чтобы сбить эффект от ужасно глубокого декольте. Как по мне, эта хитрость дизайнеру наряда удалась на сто процентов. В общем, я со своим квадратным целомудренным вырезом смотрелась блекло рядом с этой красоткой. Но и плевать мысленно отмахнулась от зудящего недовольства Сиры, заостряя внимание на важном. Судя по всему, на машине жениха меня прислали встречать те самые Кайден и Лиана Хасдартены. Примчали, я бы даже сказала. И для чего? Чтобы полюбоваться моей истерикой? Я хмыкнула в лицо Каю и забралась на облучок к испуганному возничему. Управлять повозкой я не умела, конечно, но с лошадьми мне приходилось иметь дело. Спасибо дядьки Митяю. К тому же очень хотелось урыть эту парочку драконов. Наверное, поэтому я решилась на безумство с улыбкой крикнув талани и тройке своих сопровождающих. Чего стоим? Садитесь! Уверена, вас еще ни разу на телеге не катала настоящая Сейша. Сноска. Сейша. Сейш. Представитель высшей знати на Угросе, имеющий в своем владении огромные территории. На наш язык герцог или герцогиня. Примечание автора. Уважаемый... Обратилась к бледному конюшему, пока народ в полнейшем шоке переглядывался между собой. «Одолжите на пару минут вожжа. Всегда хотела попробовать нечто подобное». «Да-да, конечно, ваша светлость». «Эм, госпожа, что вы делаете?» взволнованно прошептала Тали, забираясь в телегу позади меня. «Пытается не упасть в грязь лицом». Усмехнувшись, ответил вместо меня Галь Ханаан. «Ну-ка, подвинься, поеду с вами». Бедному возничьему пришлось лезть в телегу к красному от ярости Ордалю и причитающему целителю. «Боги!» — шептал дедушка Растан, обнимая внучку. «Что же это делается?» Такой веселой шестеркой мы сорвались с места, едва я тронула вожжи. Адреналин ударил в голову от отрезвости гигантских коней. «Ваши противники напуганы, сейш голосар Капитан не упустил возможности поддеть меня, мягко забирая в вожжи через десять метров дикого рывка. Я громко засмеялась, чувствуя признательность. Галь Ханаан бросил на меня косой взгляд, и уголки его губ поползли вверх, обнажая идеальные зубы. Секунда, и вся телега затряслась от смеха. Один возничий пугливо к грязному заднему борту, не понимая, что нашло нас знать.